Место действия – общежитие группы «Корона». Время действия – 2 июля, 9 часов утра. Группа завтракает. Менеджер Ким только что звонил. Сказал, чтобы мы срочно ехали в агентство, сообщает всем Кюри, входя на кухню с телефоном в руке. Девушки, до этого спокойно завтракавшие, озадаченно поворачиваются к ней. «Президент Сан Хион хочет нас видеть», сообщает Кюри, подходя к столу. «Зачем?» – удивленно спрашивает Джи Хён. «Ким не сказал?» «У нас новая работа?» – делает предположение Барам. «Ким сказал, что президент хочет добавить к нам в группу новую девушку», – отвечает Кюри. «Новую девушку? Опять?» Резко выпрямляясь, изумляется Эн Джон. «Только избавились и опять?» «Это пока только предположительно», – говорит Кюри. Менеджер Ким сказал «предположительно». «Давайте быстро заканчивайте завтракать и нужно ехать». «Бууу!» Надув щёки, выдыхает инжон. «Место действия. Кабинет президента Санхёна. Время действия. Примерно в то же время». «Сижу, не жужжу. На шефа смотрю». «Сегодня. Прямо сранья. Сунок взялась меня пинать, требуя, чтобы я встал и, как полоумный, нёсся в агентство, говорит Санхёном. «Вчера допить в одиночку бутылку водки мне не удалось». Но я старался, поэтому желания вставать и нестись у меня не было никакого, о чём я, собственно, и сообщил, сыпавший во все стороны электрическими разрядами Онни. На что шаровая молния мне заявила, что если я сейчас же не встану, то она меня свяжет и доставит при дочи Сэнхёна в том виде, в котором я есть. Как я понимаю, это должно было испугать любую другую девушку, но со мной этот номер не прошёл». Пока он не орал и ругался, я пытался спать дальше. Но тут мне в голову пришла мысль спросить у нее, по какому поводу будет разговор. Узнав, что шеф хочет обсудить финансовые вопросы, я еще немного повалялся, борясь с ленью и плохим самочувствием, и размышляя на тему, на какой черт мне куда-то тащиться, раз меня уволили. Я теперь свободный человек, и пусть звонят Юны, договариваются с ней о времени встречи. Однако, вспомнив о том, что из агентства мне недавно перевели деньги, а Сунок сказала, что они как-то выравнивают платежи, решил всё же дойти до шефа, послушать, что он мне скажет. Деньги – это серьёзно. Всё, собственно, делается ради них. Хорошо лечить душевную рану, валяясь попой кверху, но при этом точно зная, что у тебя есть средства, которые могут тебе это позволить. А если средств не будет, такой роскоши ты себе позволить не сможешь. «Будешь бегать, вытаращив глаза, и невзирая ни на какие ранения...» Поэтому я встал, не сильно усердствуя, привёл себя в порядок, влез в шорты, рубашку с короткими рукавами, сандали и поехал. Вот приехал. Жду начала обещанного разговора о деньгах. Он пока не начался. Шеф тянет время, занимаясь моим разглядыванием. «У тебя глаза красные», – сообщает мне результаты проведённого им осмотра шеф. По работе скучала, в ответ тянут меня за язык черти, плакала. всю ночь», – подумав, добавляю я уточнение, скептически смотрящему на меня Сэнхёну. «Не, ну а чего он? Чё придуряться-то? Не видит, что ли, что человек еле сидит? Можно подумать, сам не злоупотреблял никогда». «А чем от тебя пахнет?» – спрашивает шеф, продолжая валять дурака и напомнив мне своим вопросом финальную часть сказки «Красная шапочка». «Фиалками?» – делаю я предположение. «Похоже, это совсем не фиалки», – отрицательно качая головой, не соглашается с предложенным мной вариантом Санхён. «Больше похоже на запах перегара. Ты что, пьянствовала все это время?» «Ничего подобного!» – обиженно надуваю губы, отвечаю я. «Я не пьянствовала. Я следовала национальным обычаям. Можно сказать, из последних сил». «Каким обычаям?» выказывает интерес собеседник. «Да вы что, Сабаним, разве не знаете?» удивленно восклицаю я. «В любой дараме показывают, что всякий уволенный кореец, прежде чем начать свое новое восхождение к успеху, должен выпить как минимум два ящика Соджу. И его при этом должны все жалеть. А меня никто не жалел. И Соджу я пить не смогла, поскольку меня с него выворачивает. Пришлось заменить его водкой». «Водкой?» изумляется Сэн Хюн. «С ума сошла!» «Я старалась следовать традициям», грустно смотря на шефа, говорю я. «Внесла в них кое-какие рационализации. Было очень трудно с Абоним, но я старалась». Продолжаю грустно смотреть на шефа. Шеф саркастически смотрит на меня. «Кофе?» помолчав, предлагает он. «Лучше минералки с Абоним», сразу оживаю я. «Принеси мне кофе и бутылку минералки», Нажав кнопку на большом телефоне, стоящим перед ним на столе, приказывает он секретарю. «Холодный!» – вытянув шею, подсказываю я со своего места. «Холодный!» – ретрансилирует мою просьбу Сэн Хён. «Сейчас!» – обещает он мне. «Спасибо, Сабаним!» – благодарю я его. Минуту с небольшим сидим в тишине, пока не приносят заказанное. Шеф начинает мешать в чашке ложкой. А я открываю бутылку, наливаю почти полный стакан минералки и весь его выпиваю. Хорошо. «Не рано ли ты начала следовать традициям?» – недовольно спрашивает Сан Хён, наблюдая за мной. «Куда смотрит твоя мама?» «Мама в больнице», – коротко напоминаю я. «Понятно», – кивает шеф. «А твоя сестра?» «Не та сестра настоящая, которая тебя на спине из бара тащит» а та, которая с тобою рядом по асфальту из бара ползёт». Бодро отвечаю я, перефразируя пришедшую на ум шутку. «Понятно», – снова кивает шеф. Мне начинает надоедать это долгое вступление. «Господин Сэнхён, вы хотели со мною поговорить?» Напоминаю я причину своего присутствия. «Да», – не отрицает он. «Прошу прощения сабаним, но, как говорится, время деньги. Может быть, нам следует начать разговор?» пожалуй кивнул соглашается президент начну я несколько издалека говорит он возможно то что я сейчас тебе скажу ты уже знаешь но видя твое состояние я проговорю еще раз чтобы причина моих поступков была совершенно понятной согласно киваю хотя имею сомнения в такой необходимости всякий бизнес нацелен на извлечение прибыли начинает разговор с анхон И любой бизнес использует какой-то ресурс для того, чтобы, произведя определенную работу, добавить к нему что-то свое и получить с этого прибыль. Если в отдельных случаях, например, как горнообогатительная компания, ресурс очевиден, то в случае музыкального агентства он не так понятен. Можно подумать, что в данном случае его ресурс – это артисты агентства. Но это, возможно, к большому удивлению, не так. Сэн пару секунд задумчиво мешает в чашке кофе, видимо, стараясь более полно сформулировать свою мысль. «Дело тут в структуре бизнеса», – говорит он, – «именно в том, каким образом музыкальные агентства зарабатывают деньги. А в Корее они зарабатывают деньги, используя медиа -агентство. Вынув ложку из чашки, Сэн начинает трясти ее над кружкой, стряхивая остатки прилипшей к ложке пены. «Способ заработка агентства в Корее отличается от подобного где-то в Европе или Америке», поясняет сен -Хюн. «Если там основой заработка являются продажи синглов, дисков и концерты, то в структуре прибыли корейского агентства это занимает меньшую часть. Основной доход оно получает от участия своих артистов в различных телевизионных шоу и музыкальных программах». «Я слышала, что музыкальные шоу на ТВ имеют очень низкий рейтинг, Клиниваюсь я в монолог шефа. «Да, это так», – кивнув спокойно, соглашается он со мной. «Но тут есть нюанс. А он в том, что после появления на музыкальном шоу агентство может рассчитывать на более высокую оплату выступления своей группы. После появления на шоу цена выступления группы на любом мероприятии возрастает сразу в 2-3 раза. Если, допустим, до шоу группа получала за проведение мероприятия 2-3 миллиона вон, то после она может рассчитывать уже на 5-7 миллионов за такое же выступление. Для агентства победа на музыкальных шоу очень важна. Например, та же АОА, о которой ты говорила. До победы на Мьюзикл Бэнк они толком ничего не имели, а после победы получили сразу около 20 рекламных контрактов. После победы заработок агентства АОА за год увеличился с 3 до 6 миллиардов вон, И они смогли, наконец, платить зарплату своим артистам. Как бы ни были проблемные музыкальные шоу с их низкими рейтингами, но победа на них дает очень много, особенно если шоу было на центральном канале. За победу на центральном телеканале стоимость группы может вырасти в 10 раз. Плюс это открывает путь к участию в шоу и дорогих рекламных кампаниях. Сен Хион делает глоток кофе. Из этого следует, что прекращение участия артистов агентства в ТВ-шоу означает смерть агентства или скатывание его на уровень, на котором влачат жалкое существование, с трудом наскребая на ежемесячную зарплату. «Несмотря на меня, а наклонив голову и смотря в чашку, из которой пьет», говорит он. «Что, собственно, равнозначно смерти. Поэтому, когда мне сообщили, что SBS отказались от участия в шоу с тобой», «Я ни секунды не сомневался в принятии решения уволить тебя». «Понятно». «Я создавал своё агентство всю свою жизнь», – подняв голову и смотря мне в глаза, говорит он. «Сейчас в нём работают 750 человек. Минимум 80% из них имеют родителей, о которых пришла пора позаботиться, или это пора вот-вот наступит. Минимум 50% моих сотрудников имеют несовершеннолетних детей, которым нужна поддержка». В итоге, примерно 5000 человек зависят от принимаемых мною решений. зависит от того, сколько заработаю я, а значит, заработают и они. Я уволю любого своего сотрудника, если решу, что он угрожает безопасности работы моего агентства, уверенно произносит Энхю, каким бы ценным он ни был. Айдол или менеджер, без разницы. Для меня важнее мое агентство, чем один человек. Пусть он невероятно талантлив но это ничего не значит. Возможно, при этом будут упущены сверхприбыли. Но я и мои сотрудники зарабатываем достаточно денег, чтобы уверенно смотреть в будущее и ждать, что удача подкинет счастливый шанс и приведет в агентство золотое чудо вроде Аю, а не какую-то эгоистку, которая своими хотелками оставляет всех без работы, а сама убегает в персональное агентство, которое открывает для нее ее будущий жених. А вы откуда про это знаете? – недовольно спрашиваю я. «Сеул – большая деревня», – с недовольством в голосе отвечает мне Сэнхён. «Где все про всех все знают, особенно если дело касается конкурентов и профессиональной деятельности». «Я не собиралась отвечать согласием на это предложение с Абоним», – говорю я. «Это не важно», – отвечает мне Сэнхён. «Собиралась ты или нет? Важно то, что у тебя есть запасной вариант, а у меня и у моего агентства его нет». Замолчав, Санхён смотрит на меня. Я молча смотрю в ответ. Ну да, если смотреть с этой точки зрения, то да, некрасиво получается. А разве агентство не должно защищать своих артистов? Спрашиваю я. Почему, когда против меня и моих родных началась травля, то я осталась одна против толпы недоумков? И ты не пришла ко мне, не пожаловалась, не спросила, что делать, а взялась сама решать проблему, говорит Санхён. Хотя в нашем договоре с тобой написано, что ты ничего не должна делать сама. Ты ничего не дала успеть мне сделать, взяла и сломала все, до чего дотянулась. «Я должна была молчать и терпеть?» – возмущаюсь я. «Да», – говорит Сэн Хён, – «молчать и терпеть, и дать возможность работать людям, которые в этом понимают больше, чем ты». «У меня другое мнение», – упрямо поджав губы, отвечаю я. «Я это уже понял», – отвечает мне Сэн На три секунды устанавливается тишина. «Я не желаю видеть тебя в своем агентстве», – говорит Сэнхён, не айдолом, ни кем-то еще. Ты неконтролируемая, глупая и эгоистичная девчонка, которая думает только о себе, которая в любой момент может разрушить многолетнюю работу сотен людей и сделать их безработными. Такого счастья мне не нужно». «Ну не надо, значит не надо», – молча пожимаю я в ответ плечом, смотрящему на меня Сэнхёну. Сан-Хён хмуро вздыхает. «Я вчера весь день потратил на то, чтобы прояснить и сгладить ситуацию. Был в СБС, КБС, был в Министерстве культуры и туризма», сообщает он. «Люди там везде хотят простого – получать зарплату и повышение в должности. Исполнитель, критикующий правительство, представляет угрозу подобным планам. Однако эти люди не считают тебя своим личным врагом». делает паузу для того, чтобы его слова лучше отложились у меня в голове. «Они тебя даже ни разу не видели, а если и видели, то только на экране телевизора», поясняет он и повторяет ранее сказанное. «Они не считают тебя личным врагом. Пока ты только вызываешь у них опасения, что из-за тебя они могут потерять то, что имеют». Санхён делает глоток кофе. «Выкинешь еще раз подобный номер, и если кто-то там пострадает, они станут твоими личными врагами». Ставя чашку на блюдце, спокойно говорит он. «Тогда тебе точно больше нечего будет делать в Корее!» Подводит итог сказанным словам Сэн Хён и поясняет. «Я тебе говорю это для того, чтобы у тебя было над чем подумать, если ты вдруг решишь заняться этим процессом».